Айга задумалась, грустила о прошедшем лете, по хвоям шелестящий шепот шел. Нивый сжатый, грачи на отлете, В избах пахнет нынешним духмяным хлебом. Едет и брагим, мечтает. Свободная на душе. Вся дума его о Прохоре. Хорошо надумал Прошка,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 И чьим велением встаешь ты прежде дел людских? Нет ничего, спокой и тишина, И вдруг защемит сердце. Заныло сердце Иоанн Фисы. Неотступно, ноет ты день и ночь. И как на зло пришла сутулая клюка старуха, Покрутила носиком, Подморгнула остеклелым белым глазом. Слышала девка.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 И вот Мария Кирилловна сама вынесла ей тот страшный, убойный, гибельный эстафет.